Помогает и маме в расследовании молодой человек. Первое, что пришло мне на ум это не моя мама. Ну да, наверное, я ей помогаю, потому что она надеется, что если мистер Терри ещё здесь, я сумею его увидеть. Однако такого уж точно не следовало говорить, и потому я растерянно промолчал.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 Она врала легко и естественно, как дышала. Даже не знаю, пугала от меня или, наоборот, восхищала. Наверное, и то, и другое сразу. Дежурная наклонилась вперёд. Я заворожённо наблюдал, как её невероятных размеров грудь сдвигает бумаги, лежавшие на столе. Мне сразу вспомнился ледокол, который я видел в кино. Она понизила голос. «Я вам скажу...»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 «Ни в чём нельзя быть уверенным», — выдала дежурная с таким видом, словно открыла великую истину. «Просто ни в чём». «Да, он умело маскировался», — сказала Лиз, и я подумал, — «рыбак рыбака видит издалека». Уже в лифте я спросил, — «А если вы в опергруппе, то почему вы не с опергруппой?» «Глупый вопрос, чемпион. По-твоему, мне надо было представить тебя в опергруппе?»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 Поперёк двери была натянута жёлтая лента с надписью "Не входить, полиция ведёт следствие". Лиз взяла меня за руку, и мы с ней поднырнули под ленту. В комнате стояли банкетки, несколько стульев и примерно две дюжины шкафчиков, а ещё холодильник, микроволновка и электрический гриль-тостер. На столе рядом с тостером лежала открытая пачка Pop-Tarts, и я подумал, что не отказался бы от пары печений. Но Кеннета Террио там не было. К дверцам шкафчиков были приклеены полоски с именами, вытесненными на пластиковой ленте. Лиза открыла шкафчик Террио, взявшись за ручку через носовой платок, потому что на ручке ещё оставался порошок для снятия отпечатков пальцев. Лиза творила дверцу медленно и осторожно, словно ждала, что Террио прячется внутри, как чудовище в шкафу в детской спальне.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 Барбара теперь работает в агентстве. Сам не знаю, зачем я это сказал. Наверное, мне тоже хотелось спасти ни в чём не повинных людей, хотя бы чисто теоретически, потому что я не был уверен, что мы найдём Кенна Тэттерию. Мне было больно смотреть на Лис, такую подавленную и паникшую, загнанную в угол. Видишь, как всё удачно сложилось, сказал Лис. Будем надеяться, нам повезёт ещё раз.